в темной комнате. «Слушай, ощущения, конечно, очень странные», — сказал он негромко. «А что ты чувствуешь?» — спросила она. «Блин, хороший вопрос». «В смысле? Почему для тебя это сложный вопрос? Что ты чувствуешь?» «Я пока не понимаю, что я чувствую, не знаю». Они помолчали. Когда сможешь рассказать, как это, расскажи, пожалуйста. Мне интересно, я подожду. Да нет, все нормально. Просто что я чувствую? Сейчас сформулирую. Он замолчал. Она ждала минуту, две, три. Но он не возвращался. Ей стало тревожно. — Ну, как ты? Отдохнул? Ха — Ха-ха-ха, — засмеялся он громко. «Вот теперь я точно смогу отдохнуть!» «Да уж!» — она улыбнулась. «Да уж!» — он затих. Они замолчали. Молчали долго. «Так хочется тебя обнять!» — прошептала она жалобно. Он не ответил. «Ты здесь?» — спросил он. «Да, я тут. Ты же меня видишь?» — ответила. — Вижу. Тоже странное ощущение. — Ты сформулировал? — Нет еще. — Пытаюсь понять, сориентироваться. — Я не тороплю. Мне самой еще... Она улыбнулась, нервно засмеялась. — Да уж, тебе тоже надо привыкнуть ко мне такому, но... Он осекся. Они помолчали. «Меня сделают видимым, и будет легче». «Да-да, конечно». «Конечно. Легче». «Ну, не совсем, конечно». Он ухмыльнулся. «Ничего, ничего, милый, мы привыкнем». Она улыбнулась, сделала движение рукой, словно хотела прикоснуться к нему. Они замолчали. Столбики индикатора звука на экране монитора сложились, оставив внизу пару неподвижных зеленых черточек и вдруг снова взлетели вверх. — Зря ты сказала про объятия. — Я вот тоже хочу тебя поцеловать, — произнес он с издевкой. — Все будет, все будет, милый, ты привыкнешь. Мы привыкнем, а потом... — Ага, потом, — перебил ее. — Да, правда, — сказала спокойно. — Конечно, потом, — взял себя в руки. «Ну, — Но не говори мне ничего про объятия, хорошо? Прости. Странность в том, что чувствуешь себя совершенно голым, он сказал тихо, серьезно. Голым? растерялась она. Ну, то есть, голым, в смысле, открытым со всех сторон. Но не очень понятно, где ты. Когда ты голый, ты ощущаешь кожу и воздух, как ты чувствуешь пространство. Как ты красиво говоришь, я так люблю! воскликнула она. Да! оборвал ее и продолжил. А сейчас я как будто голый, но даже этого я не могу почувствовать, понимаешь? Как будто заперт в темной комнате, в безвоздушном и бестактильном помещении, где ничего не могу ощутить, потрогать, увидеть. Но ты же слышишь меня? Да, слышу тебя. Слава богу. Он выговорился и замолчал. Прошла минута. — Ты здесь? — спросила она. Сначала было тихо. Затем столбик снова задергался, из динамика послышался жутковатый ритмичный хрип. Она поняла, что он смеялся. — Конечно, здесь. А где мне еще быть? Ха -ха, ты меня насмешила. Ха -ха -ха. Он смеялся еще и еще. — Извини, извини, прости меня. Я сказала глупость какую-то. — Так, стоп, не надо. Лен, не надо. Все нормально. В этом даже что-то есть. В таком, так сказать, существовании. Чистота сущности. Предельная очищенность. Я концентрат. Да уж, да. Но ничего, ничего. Это ненадолго, Тём. Надолго, да. Он помолчал. Они говорят, это необходимо. Теперь я, кажется, понимаю, почему. Важно почувствовать себя, так сказать, в чистом виде. «Состояние ноль, как они говорят». «Да». «Круто. Ощущение вакуума. Страшновато, правда, немного». Замолчал. Она заметила, что он начал формулировать свои ощущения, что хорошо. Привести к этому ее и просили. «Страшно. Это пройдет, Тём. Он не ответил. «И будет лучше». Он молчал. «Динамика есть». «Пустоты нет», — заговорил он. «Что ты говоришь? О чем ты?» «Пустоты, говорю, нет. Это некоторые проблемы с моим присутствием, но отсутствия нет. Я есть, и ты есть. Ведь ты же рядом, так ведь?» Она почти закричала. «Да, да, я здесь, я рядом, мой любимый». «Спасибо». — Спасибо, милый. Ты улыбаешься, я чувствую, слышу. Да, да, я люблю тебя и улыбаюсь. И я тебя тоже, я тебя тоже. — Мне скоро надо идти, — сказала Лена. — Ты на работу? — сказал Артем. — Да, и по учебе тоже. Дела навалились. — Расскажешь потом? — Конечно, конечно. У нас будет куча времени. — Да. Нам надо поговорить. О многом. «Конечно, конечно. Ты иди, иди, не задерживайся тут. Я нормально. Обнимаю тебя. А я чувствую, что ты улыбаешься», — воскликнула она весело. «Да, да, вот правда». «Ладно, ладно». Он говорил и действительно где-то там улыбался. «Голос и правда хороший. Голос мой. Нормально сделали. Голос — это очень важно, Тём». «Да». И нет никакой пустоты. Ты прав, ты прав, Тёмочка мой. Я здесь, я рядом. Ленк, ты иди, куда тебе надо. Увидимся. Завтра придешь? Да, конечно, я каждый день. Отлично. До завтра, милый. До завтра, моя хорошая. Шлю тебе воздушный поцелуй. Оп, поймала. Они засмеялись вместе. Она вышла. Доктор встретил ее, придержал дверь. Проводить? — До парковки, а то я, кажется, забыла. Вот сюда, пойдемте. Они зашагали по коридору. — Вы молодец, Елена. Все четко, по инструкции. И живенько так. — Я не по инструкции. Я его люблю. Да — Да-да, прошу прощения, я понимаю. Я в том смысле, что... — Да, я поняла вас. — Ничего. Просто я очень хочу, чтобы у него побыстрее все наладилось. — Все наладится? Вы в хороших руках. Наш центр занимается оцифровкой уже много лет. Спасибо вам. Можете на меня рассчитывать. Я сделаю все, что нужно. Любую инструкцию, любую задачу. Отлично, отлично, спасибо. Это огромная помощь. Спасибо. Вот здесь аккуратнее, там дорожка и налево. А, да, я вспомнила. Вижу. Хорошо. Ну, всего доброго. Всего хорошего. Спасибо вам, доктор. Дверь закрылась. Доктор стоял и слушал, как затихают ее шаги. — Да уж, повезло пареньку.